Мы не сможем уехать домой до тех пор, пока твоя секретная миссия не будет выполнена, так? Да, — ответил он, — раньше никак. Внезапно он почувствовал, что она плачет. Приподнявшись, он взглянул на нее и спросил. Хочешь, домой поплывем на спящей красавице? Она все еще здесь и с легкостью может прорваться через блокаду. Нет, — всхлипнула она. Мое место рядом с тобой, Джаред. Я остаюсь. Мы вместе поедем в Россию. А когда между Англией и Америкой восстановится мир, мы вместе вернемся в Винксанг. Я скучаю по дому, но в то же время мой дом там, где ты, моя любовь. Ты удивляешь меня все больше и больше, сказал он. Но ничего о том, что он намерен ехать в Россию один, он ей не сказал. Привлечь внимание к своему отъезду было бы губительным для его задания. Сезон заканчивался, и Джаред с Мирандой намеревались принять приглашение погостить Суинфорд Холл недалеко от Бустера. Адриан в свое время получит письмо с необходимыми разъяснениями от военного министра лорда Пальмерстона, и Джаред тайно покинет страну, оставив Миранду на попечение лорда Суинфорда. Все было спланировано так, чтобы никто не заметил его отсутствия. Ранней осенью Джаред собирался вернуться в Англию. Глава восьмая. Джаред все же обладал удивительным везением, или точнее Миранда им обладала, и это выяснилось в Элмаке на последнем балу в сезоне. После нескольких часов светской болтовни, танцев, непомерного числа бокалов лимонада, Миранда отправилась в дамскую комнату. Уединившись за ширмой, она внезапно услышала, как открылась и снова закрылась дверь. Я думала, нам никогда не удастся выбраться. Вошедшие дамы говорили по-французски. Я тоже. Миранда узнала голос Джиллиан Аббот. У меня есть очень дорогая информация для вас. Насколько дорогая? В два раза дороже той, что была последний раз. А как я узнаю это? Я все проверила, раздраженно ответила Джиллиан. Почему такая спешка? Потому. Огрызнулась Жильян. «Аббат доживает последние дни. Когда титул перейдет его племяннику, у меня не останется ничего, кроме домика в Нотр-Берленде. Завещание, разумеется, уже составлено, и я знаю, что не получу ни гроша. Найти еще одну титулованную птичку в этой забытой богом дыре вряд ли удастся. А новый лорд Аббат вряд ли позволит мне жить в своем доме, в городе. Хотя, — заметила она, — он-то, быть может, и позволил бы». Да его жена ревнивится с лошадиной физиономией, Да она вряд ли. Так что мне придется снимать жилье самой. А это стоит немалых денег. Я все же не знаю, француженка колебалась. Источник вполне надежный, заверила Джиллиан. Это американец. Лорд Данхим, мой любовник. Он знаком с лордом Пальмерстоном. Лорд Данхим, ваш любовник? Очень хорошо. Я заплачу столько, сколько вы просите Но если выяснится, что информация ложной или второстепенной важности Вы останетесь должны мне Послышался какой-то шорох А затем француженка обиженно проговорила Совсем не обязательно было пересчитывать Разве я когда-либо обманывала вас? Миранда наклонилась и осторожно отодвинула край ширмы Совсем чуть-чуть Она увидела, как Джилиан прячет за корсет бархатный кошелек. Ее собеседницей оказалась молоденькая миловидная женщина в стильном красном шелковом платье. «Итак, ваша информация, мадам. Америка объявила войну Англии», — сообщила Джилиан. «Император так ждал этого», — воскликнула француженка. «Я же говорила, что информация ценная», — самодовольно усмехнулась Джиллиан. «Что меня всегда удивляло, так это то, что Наполеон использует именно женщин в качестве шпионов». Француженка рассмеялась. «В этом нет ничего странного. Еще Екатерина Медичи, жена Генриха II, использовала женщин в качестве осведомителей». «Англичане никогда бы не сделали ничего подобного». «О нет, ведь вы шпионите только для других и ради собственной выгоды». «Однако нам пора возвращаться, мадам, пока кто-нибудь не застал нас. Прощайте!» Миранда услышала, как хлопнула входная дверь, и, заглянув на всякий случай в щелочку, убедилась, что комната пуста. Быстро, как только могла, она поспешила найти Джареда.